Глава 14 Свой кабинет наземной подготовки мы снова делились с группой Швабрина. Только теперь он находился здесь и пробовал учить своих подопечных. К нему попали достаточно сильные ребята. В прошлом году они все самостоятельно вылетели в первых рядах. Программа курса следующая. Зачитывал лекцию Швабрин, заставляя писать под запись выдержки из курса учебно-летной подготовки. Нестеров дал нам задание и собирался покинуть лекцию. Он не понимал подобного формата обучения написания под диктовку, но с советами не лез. «Уже хорошо, что Швабрин занимается со своими курсантами. Видимо, выговор от начальника училища повлиял на него», — шепнул он нам и направился на выход из кабинета. «Товарищ старший лейтенант, а мы можем это все сами написать?» — спросил у Швабрина один из его курсантов, когда Николаевич закрыл за собой дверь. «Умолкли. Не нравится здесь работать? Пойдете на аэродром. Там сортир не доделали техники», — ответил Старлей. «Иван Федорович, а почему техники только туалеты делают?» — спросил Макс. «Курков, заняться нечем. Я откуда знаю. Пьют как не в себя, вот и КМСК их отправляет на работу туда. Захотел помочь?» «Никак нет», — ответил Макс. «Нечестно получается просто». «Что тебе не нравится?» «Они технари обслуга! Это их работа нас обеспечивать! У тебя другое мнение!» — рычал Швабрин. Противно такое слушать в адрес тех состава Конечно, не мог я не ответить на подобное хамство. «Разрешите, товарищ старший лейтенант!» — сказал я, поднимая руку, когда Швабра закончил свою лекцию. «Устал, наверное, Ванечка. Целых 15 минут читал». «Нет, Родин, некогда мне с тобой разговаривать!» «А я все-таки спрошу, вы сможете нас научить самолет готовить к вылету? Просто нас не учит, Петр Николаевич, как правильно машину к аэродромному источнику питания подключить или как двигатель снять?» «Ты придурок или смеешься надо мной, курсант? Профотбор ты как проходил?» «На первую группу вроде прошел. Так можете научить или нет? Просто вы так говорите откровенно о тех составе, как будто они и не нужны в авиации», — сказал я. «Тебе-то это зачем?» Не знаю как техники это делают. Поэтому их нужно уважать. Это люди, и без них мы с вами никто. Самолет сам не заправится и не обслужится. Без аэродромщиков не будет полоса поддерживаться в нормальном состоянии. А про группу руководства полетами и пункты наведения я вообще молчу». «Вот и заткнись!» – крикнул Швабрин. «Видать, слава тебя по башке ударили, разговаривался. Сядь и молчи». Я решил подчиниться, поскольку мне стало понятно, кто передо мной. Типичная заносчивая личность, которая строит из себя непонятно кого. Да и пусть у него все будет хорошо. Товарищ старший лейтенант, разрешите крайний раз обратиться? Спросил я, чем вызвал мелкие, едва слышимые смешки моих товарищей. Швабрин уже собирался выйти из кабинета, но остановился. Надо было видеть, как его лицо перекосило от злобы. Но! «Что?» «Я не сказал вам спасибо за то, что вы мне жизнь спасли. Если бы не вы, я бы замерз там на улице и...» «Родин! Иди нахрен!» Воскликнул Швабрин и выскочил за дверь. Период наземной подготовки пролетел очень быстро. Однако вырисовалась одна маленькая проблема. Двое парней из моей группы никак не могли сдать зачет новому штурману эскадрильи. Включал он сдачу инструкций по производству полетов в районе аэродрома, а также карты района полетов. Только нужно было не просто показать на ней элементы структуры воздушного пространства, высотные препятствия, характерные ориентиры и остальные отдельно стоящие деревья в радиусе 300 метров от контрольной точки аэродрома, а все это надо нарисовать по памяти. Если в прошлый раз как-то все прошло на полшишки, так сказать, то теперь надо было сдавать по-взрослому. Похоже, что новый штурман эскадрильи оказался другом Швабрина. Да у них даже выражение лиц одинаковое. Мы с Максом как-то проскочили. У меня, видимо, придраться не к чему было. Макс — командир группы, а им бывали послабления. Да и он сам достаточно хорошо знал штурманскую подготовку. А вот Костян и Тёма зависли. Дело дошло до Камыски. Зачетом поставили, но авансом. А сам Ребров провел разъяснительную работу так, как он умеет. В первый день полетов Тема пересказал основные тезисы. зряжу как свиней. Ты чего такой неровный круг полетов рисуешь, Рыжов? Дальтоник, что ли?» Передразнивал он Реброва. «Я обтекал в кабинете. Думал то ли смеяться, то ли плакать. Одним глазом надо было так, а другим по-другому». Сказал Макс, помогая техникам снимать чехлы с нашего борта. Штурмыска закусился, в общем, на нас. Есть слух, что они с Нестеровым где-то на пьянке чего-то не поделили, говорил Костян, помогая технику убирать колодки. Мимо шли к своему самолету Баля со своей группой инструктором. Естественно, что мы с ним обменялись приветственными взглядами. Засмотрелся Родин, спросил со спины Нестеров, когда я застыл перед посадкой в кабину. «Хороший знакомый просто. Удачи хотел пожелать», — сказал я, садясь в переднюю кабину. «Ага. Летом на лавочке он со своей бандой тебе тоже удачи желал?» «Запомнили, значит, товарищ майор. Я в руках себя держу, не переживайте». «Если буду переживать, то и курить начну опять. Ты уж постарайся, чтоб так не получилось. Ирина меня убьет. Читай карту перед запуском». «Вот и снова я на взлетной полосе». Запросил разрешение на взлет, проконтролировал направление, закрылки во взлетном положении и рычаг управления двигателем перевел в положение «Максимал». Разбег, на скорости 140 км в час подъем носового колеса, а на 160 — отрыв. «Высота 20, шасси убрано», — сказал я по внутренней связи Нестерову. «Понял. Давай как положено сегодня. Со всеми докладами и рассказами что делаешь?» «Сопка, я 880-й, на первом, 200», доложил я руководителю полетами. «880-й, первый, зона номер 4, 1500». «880-й, понял». Обороты 97% и переводим самолет в набор высоты на скорости 350 км. На каждой тысячи метров высоты элочка будет терять по скорости десятку, значит, нужно постоянно корректировать обороты и сохранять номинальный режим. Поддерживай обороты, держи направление. Вспоминаешь ощущения от управления? Спрашивал по внутренней связи Нестеров. Напрягаюсь слегка, пока не до конца вспомнил, ответил я. Чувствую, что нужно было оставить дс на земле, а то немного сковывает движение. Хотя, иначе можно замерзнуть. На высоте прохладно. После занятия зоной пошли крутить виражи с различными кренами. Вот тут я уже вспомнил, что такое летать по полной. Николаевич отслеживал, чтобы я не выходил за нормативы курса, но за ручку не хватался. Пару раз только дожал ручку управления самолетом на крене в 60 градусов. «Держи, держи, а то размазанным получится. В первом полете после перерыва так всегда. Бочку готов делать?» «Готов. Делаю влево. Скорость 350, обороты 97. Ручку на себя. Задир. Угол 15 градусов и... Ручку влево». Вел самолет во вращение и внимание на горизонт. Крен 45 градусов и немного отдать ручку от себя. Левая педаль. Слышал я подсказку Нестерова, но тут все скоротечно. Примерно вся бочка занимает не более 4 секунд. Прошли перевернутое положение, но сдержим от опускания ниже линии горизонта. Угол 40 градусов, ручка слегка на себя и... «Органы нейтрально, сказал я и отклонил педали и ручку управления в сторону вывода. «Сойдет. Давай на боевой разворот». Так мы и открутили в зоне первый восстановительный полет после перерыва. На посадке почувствовал, что рано я поверил в свои силы. «Выравнивай, выравнивай. Обороты, обороты на малый газ. Держи нос и... опускаем». «Нормально, но можно было лучше», — оценил мою посадку Нестеров. Для перерыва пойдет. Сел почти сам, но есть что восстановить. Зарулив на стоянку, мы продолжили с Николаевичем обсуждение. Анализировать свой полет очень важно, иначе в будущем эти ошибки могут перерасти в привычку и очень трудно будет отучиться от них. «Есть момент, в котором тебя перевешивает вправо. У тебя что, гиря там привязана?» Спросил Петр Николаевич. «Нет, однако это требует проверки». «Шутник». «Отучиться надо от этого. В дальнейшем может помешать полетах». «Исправимся. Я помогать пошел». «Давай, а мне отлучиться надо. Закинь в кабину». Передал мне свой наколенный планшет и шлемофон Нестеров, а сам побежал в сторону КДП. Пока мы готовили к повтору самолет, подошли курсанты со второй эскадрильи. У них сегодня ознакомительные полеты, и наверняка они хотели поделиться впечатлениями». Кто-то, конечно, утверждал, что сел сам и все такое, но это все ошибочно. «От многих слышал, насколько инструктора могут аккуратно помогать в полете. Ты даже можешь не почувствовать этого. А как только перестают, сразу нарушается равновесие и приходится искать баланс». «Радин, в технике заделался?» Послышался за спиной противный на столь знакомый голос боля, стоявшего рядом с левой консолью крыла, держа руки в карманах своей ДСКи. «А во второй не принято помогать?» — спросил Макс. «Есть кому помогать. У меня вылет час. Отдохнуть надо». «Ну, отдыхай», — сказал я и продолжил протирать фонарь кабины. «Как голова, кстати? Последние мозги не вытекли?» Снова попытался меня зацепить этот придурок. Я пропустил мимо ушей вопрос о том самом вечере возле училища. Пускай треплется. Быстрее выговорится и заткнется. Явно ведь идет на провокации. «Нет в авиации, слово последнее. Есть крайний», — сказал техник нашего самолета. Невысокого роста солдат срочной службы заканчивал заправку топливом. «Я вот тебя забыл спросить. работай душара. Еще не отслужил столько, сколько я», — огрызнулся Баля. Но техник оставил это без внимания, а только молча понес шланг с пистолетом на колонку центральной заправочной станции. «Шел бы ты отсюда, Леша. Тебе еще к вылету готовится, сказал я, слезая с подножки самолета. «Мои ребята и техник отошли за отбойник, поэтому сейчас мы остались одни с боля». «Так как голова твоя? Не отупел после удара бутылочкой?» Продолжал он свои попытки вывести меня из себя, не вынимая рук из карманов. «Вот террас! раз. Про удар бутылкой никто не знал. Ему могли сказать курсанты с его курса, но и они не могли знать точно. Я предполагал, что он может быть причастен, но...» «Да бред!» Боля в наряде был в тот вечер. Не мог он? «Соображаю. И тебе советую соображать отсюда побыстрее», ответил я и собрался направиться к отбойнику, но Баля остановил меня. Агать, уважаю!» Вытащив руки из карманов, он схватил меня за дс -ку. В этот момент у него оттуда и вывалилось кое-что. Чуть дар речи не потерял, когда увидел, что именно выпало. Рядом с моим ботинком приземлилась та самая фотография Жени, которую она мне подарила. Я потянулся за ней, но путь моей руке преградил Баля, наступив на фото. «Получается...» Это подобие мужского организма непосредственно причастно к нападению на меня, распропавшая в тот вечер фотка у него. Наверняка через своих дружков-гопников действовал. Только бы не распустить руки. «Отдай это мне, я тебя не трону. Пока это просьба», — сказал я и выпрямился во весь рост. «Как же хочется вмазать этому гнилому созданию». «А что?» — ухмыльнулся Баля, поднимая грязную фотографию. «Ну, Женька, как тебе?» Хороша, в кровати-то! Я сам пробовал, так что рекомендую эту шала! не успел он договорить, как я резко влепил ему пощечину. Шлепок был отчетливо слышен. Кто-то кричал сбоку, чтобы я прекратил и отошел. Ты перешел все границы, но кроме как пощечины, ничего больше не заслужил. Следующее слово в ее адрес и я отпечатаю у тебя на лице свой кулак. Ты меня услышал, сказал я. Но эта хитрая рожа только ухмыльнулась. «Родин, отставить!» — кричал кто-то, но я был нацелен только на своего оппонента. «Почему он не уходит? Что он еще задумал? Я же его сейчас изничтожу!» «Боляй, Родин, прекратить! Ко мне оба!» — спешил к нам инструктор Алексея. Больше я не поворачивал головы и смотрел на своего противника. «Серый, спокойно, отойди!» — послышалось сзади. «Дешевка она!» — сказал боляр, разрывая на несколько частей фотографию прямо у меня на глазах и бросив мне в лицо. «Она проститутка и шала!» Я не дал ему договорить и дважды мощно врезал кулаком в лицо. На ногах он не устоял и рухнул на бетон. Сев на него сверху, я вколотил еще несколько ударов, но желаемое количество мне не дали нанести. Кто-то вцепился в мою руку и потащил назад. «Родин, отставить! Под арест пойдешь, а затем и вылетишь у меня с училища!» — орал Швабрин, стоявший надо мной, пока меня держали, уложив на бетон. Извернувшись, я снова вскочил и направился к этому ничтожеству по фамилии Боля, чье лицо уже изрядно кровоточило. «Серый, отчислят же!» — запрыгнул на меня Артем, пытаясь повалить. «Отстань!» — рыкнул я и шел на Боля с верхом сидящим на мне Артеме. «Серега, брось!» — встал передо мной Костян. «На меня смотри, успокойся!» Во мне было столько ярости и гнева по отношению к этому недоразумению, ползущего по бетонным плитам с разбитой рожей. «Я на тебя рапорт напишу, Родин!» — сказал Швабрин. «За что ты его ударил?» «Просто так ударил, товарищ старший лейтенант! С ума сошел!» — вопил Боля. «Я сам на него рапорт напи. «Отставить, Баля!» — крикнул на него один из инструкторов, прибежавший разнимать. «Что-то про девочку сказал, Федорович!» «И фото порвал ее. Вон, смотрите, обрывки!» — показывал горсть маленьких кусочков фотобумаги тот самый техник-срочник. «Это не повод!» — рыкнул Швабрин. «Я напишу Родин, как было. Теперь тебя уже ничего не спасет. Марш к казарму! Я доложу Реброва об инциденте!» «Так точно, товарищ старший лейтенант!» «Пишите, что хотите», — сказал я и направился в сторону казармы. «Серый!» — кричал мне Макс, догоняя меня в районе отбойника. «Я с тобой!» Он ее оскорбил и порвал подарок на моих глазах. Продолжал я повторять снова и снова, пока не умылся холодной водой в умывальнике. К вечеру пришел в расположение Нестеров. Я по-прежнему находился в отрешенном от реальности состоянии. Однако... «Начало приходить осознание, что я вновь совершил ту же ошибку, что и в прошлой жизни». «Видимо, карма у тебя такая, Сергей», — сказал Нестеров, пытаясь меня подбодрить. «Я... Извини, у меня нет возможности тебе помочь, поскольку там уже вся линия от Швабрина до Замполита училища в курсе». «А Борщов остался за начальника, пока круто в отпуске, верно?» — спросил я. «Ты понял, что тебе грозит?» — сказал Нестеров. «Сколько дадут гоуптвахты? спросил я. «Не будет ее. Завтра ученый совет по поводу твоего... отчисления».